Глава десятая. Первая лекция Мое гневное сопинь заставило Сая виновато опустить голову, но я все равно увидела промелькнувшую на мгновение саркастичную улыбку. Дракон нарочно все это делает. По какой-то причине, этот подлец приходит в лютый восторг, когда я выхожу из себя. Честно говоря, в восторг его приводит абсолютно все, что я делаю. Если бы не мои ужасные способности к алхимии. Я подумала бы, что когда-то давно ненароком напоила парня приворотным зельем. Но нет, он от природы такой ненормальный. В кабинете повисла тишина, и некоторое время мэтр Элини не знал, что сказать. Он смотрел на нашу пару странными глазами, и губы его немного двигались, будто пытались подобрать слова. В конце концов, он неуверенно произнес. «Вы двое...» Дальше подбирать слова было сложнее. Поэтому главный лекарь запнулся, чем я и воспользовалась. Мэтр Элини, у нас только что произошел неприятный инцидент. Мы с адептом Хессом проходили мимо блока алхимиков, когда подверглись воздействию кротовой пыли. Пожалуйста, посмотрите, можно ли что-то сделать с глазами адепта. Мэтр не был глухим и прекрасно слышал то бодрое признание дракона минуту назад. Он подозрительно прищурился и усомнился. Но адепт Хес только что говорил что-то о Лю... «Он бредит, Мэтр!» – ответила с ледяной уверенностью. Шкатулка с пылью ударила его прямо по голове. Сай на время перестал дурачиться и усмехаться. Его забавляли мои попытки не иметь с ним ничего общего. Но в том, что это не приведет к никаким последствиям, был абсолютно уверен. Мэтру было не понять этих маленьких изменений мимики. Поэтому он взялся за дело. «Коротовая пыль не имеет противоедия. Адепт Хес, присядьте, чтобы я мог осмотреть ваши глаза». Я вновь взяла боевика под локоть и подвела к стулу. «Вот так, садись!» – тихо указывала я, не замечая задумчивого взгляда Мэтра на нас со стороны. Встав возле стула, я без всякой мысли положила руку на плечо мужа и стала ждать, когда Мэтр начнет осмотр. Чтобы проверить глаза Сая, Мэтр надел магические очки, которые помогут ему видеть тончайшие плетения, обычно сопровождающие все алхимические ингредиенты. Наука об алхимии прежде всего изучает эти плетения. В которых хранятся сведения о действии и совместимости ингредиентов. Лекарское дело с ней соприкасается. Наклонившись, Мэтр не внимательно всматривался в глаза дракона. И чем дольше это длилось, тем сильнее хмурился лекарь. Дошло до того, что даже я нервничать начала. Никто не двигался, атмосфера нагнеталась, и первой не выдержала неунывающая натура попаданца. Представив, что все достаточно плохо, он вдруг сказал. «Лита, если я ослеп навсегда, не волнуйся. Я все еще могу сидеть возле храма святых защитников и просить милостыню, чтобы прокормить нашу семью». «Какую семью?» – икнул от неожиданности мэтр. Не меняясь в лице, я ответила. «Он шутит, не обращайте внимания. Есть ли какие-то серьезные проблемы с его глазами?» Мэтр шутки не понял, но к работе отнесся ответственно. Нахмурившись, он выпрямился, поправил магические очки и серьезно сообщил. «Случай адепта Хеса необычен. Я бы даже сказал уникален. Это странно, но я не вижу никаких признаков ослепления. Вы уверены, что произошел контакт именно с кротовой пылью?» «Уверен», — как примерный ученик ответил Сай. «Мне лита так сказала». На самом деле, если бы он не вел себя так послушно, я бы не сразу заподозрила подвох. Однако, прожив с этим вонючим драконом 72 года, я кое-что понимала в его поведении. Изменившись в лице, произнесла ледяным тоном. Похоже, я ошиблась. Приношу свои извинения, мэтр Элини. Мы вернемся на лекции. Под задумчивым взглядом лекаря вытащила супруга из кабинета и бросила одного в коридоре. После чего развернулась и ушла. Позади послышались торопливые шаги симулянта. Зай, да врет он все. Я правда-правда ничего не вижу. Подожди меня. мэтр Элини стоял за дверью и все слышал. Не сбавляя шагу, уверенно покинула корпус целителей и направилась в общий. В голове прокручивались моменты того, как дракон делал вид, что ничего не видит, и свободно гулял со мной под ручку по двору Академии. Возмущенная коварством супруга, я всей своей фигурой источала ледяную ауру. От меня шарахались адепты и служащие Академии, и до боевика начало доходить, что пару улыбок мое моё сердце не растопить на этот раз. «Я сейчас…» Озарённой идеей воскликнул он и убежал в неизвестном направлении. Ждать его возвращения я не стала. На первом этаже общего блока проверила расписание и поняла, что на первую лекцию по основам плетений мы безнадежно опоздали, так что проще сразу идти на вторую. В расписании значились занятия по теории тонкого плана, мой любимый предмет. Адепты уже начали прибывать в лекционный зал, когда я встретила на пути нескольких знакомых. Группа отморозков саи теснила в угол неизвестного первокурсника. Что сразу напомнило мне случай с Селианом Нилом. Неужели они еще не сдались? Куда смотрит их главарь? Ах, да, на меня. Как глава студсовета, я решила незамедлительно вмешаться и навести порядок. Парни саи не заметили, что со спины к ним подбирается опасность. Однако необычную картину заметили другие адепты, которые как раз шли на лекцию. Надо ли говорить, что идти они перестали, собрались в сторонки и стали наблюдать. Кто еще не знает о противостоянии лучшей ученицы Академии и банды Злого Дракона? Самого Дракона они пока не заметили, но где одно, там и второе. Решительно направившись к группе нарушителей, я услышала странный диалог. «Не тогайте меня! Что вы делаете? Убейте уки!» Беспощадно картавил и одновременно первокурсник, прижимаясь спиной к стене. На его лице с отчетливо выраженными двумя передними зубами проступила паника. «Я не понял, что убрать?» – насмешливо переспросил Эрик. «Уки!» – отчаянно воскликнул юный адепт. «Не понял», – сообщил друзьям Эрик. «Похоже, этому потомку бобра и зайца лишние зубы мешают. Пацаны, поможем другу?» «Да-да, давайте поможем парню, хах!» – подхватил шутку Конор. «Эй, Найсил, ну-ка врежь ему хорошенько, чтобы прикус поправить!» «Вы с ума, Софли?» — ахнул Картавый. «Да вы хоть знаете, кто мой отец?» Эрик ухмыльнулся и едко спросил. «А что, мамочка тебе не сказала?» Конор от него не отставал, подливая масло в огонь. «С такими зубами мы, пожалуй, догадываемся, кто твой отец. И даже имеем предположение, кто твоя мать. Но как эти сведения должны нас напугать, а? Думаешь, твой отец сможет сгрызть все деревья в моем саду, а мать перетра...» Решительно выступив вперед, я оборвала очередную скабресность. «Адепт Корн, подрудитесь объяснить, чем вы сейчас занимаетесь?» От моего ледяного тона по спинам хулиганов пробежали мурашки, и вся компания тут же затравленно обернулась. Несмотря на слова Сая, они и не думали бросать свои бандитские замашки. Однако не думали, что попадутся так скоро, да еще и мне. «Первакам помогаем невестка». Нервно передернув плечами Конор, не забыв добавить немного лести в конце. Их разговор с Саем, где тот требовал ко мне уважительного отношения, не был для меня секретом. Но такой быстрой перемены даже я не ожидала. Едва смогла сохранить невозмутимое лицо. «А мне, показалось, вы его задираете», строго посмотрела в глаза представителю семейства Гиен. Тот сунул руки в карманы, сгорбился и несколько раз недовольно пнул пол, проворчав. «Ничего такого». «Серьезно? Тогда почему адепт Нокс все еще прижимает его к стене?» холодно спросила. Компания оживилась, и Эрик хлопнул Найсела по спине, чтобы тот отпустил первокурсника. Это придало картауму больше уверенности в себе, и новые обвинения не заставили себя ждать. «Они хотели отобуать мою сумку и зубы выбить», — взволнованно нажаловался новичок. «Про зубы я слышала, а что за сумка?» — вопросительно посмотрела на Эрика. Хамоватый боевик повторил за своим другом гиеной, засунув руки в карманы, перекатился с пятки на носок и с вызовом сказал. «Най сказал, у него там жрачка. Непорядок, невестка. Вот мы с братьями решили разобраться». Конор и тут промолчать не смог, подытожив. «Стало быть, порядок поддерживаем, а не задираем? Невестка». Я посмотрела на всю компанию друзей моего мужа и не знала, смеяться мне или плакать. Эти дети никак не могли определиться со своими чувствами ко мне. И теперь в них боролись гнев, возмущение, страх, немного уважения и капли восхищения. Я явно все еще не вызывала у них доверия. Но слова Саи имели серьезный вес для всех четверых. Называя меня невесткой, они едва ворочали языками и были готовы немедленно начать обороняться, если я попробую поднять их на смех. «Это не авто в отчаянии воскликнул первокурсник. То, что эти бандиты называли меня невесткой, явно навело его на мысль, что справедливого суда не будет. «Этот вот моудовод вот забуал мой пиуфок и съел». В тот же день в прошлой жизни. Найсел Нокс был из семьи бедного помещика. Маги в его роду не блистали талантами, а ученых отродясь не было. Все члены семьи Нокс – простые бесхитростные люди, точнее медведи. В своем роду Найсел был первым магом с достаточной для поступления в столичную академию силой. Если бы он отучился, это дало бы семье больше преимуществ и возможностей, что было очень кстати, так как помимо Ная в семье было еще четверо детей. Родители отправили Найсела в столицу и, конечно же, давали ему какие-то деньги. Но как этот хмурый медведь мог забрать последний, оставив младших колодать? Найс сказал, что в академии ему все дадут и ничего доплачивать не надо. И отец поверил. Если говорить об академии, то там, конечно, выдают какие-то базовые вещи и стандартное питание, но… Но все же имперская академия волшебства чар была не очень гостеприимна для небогатых студентов. Дети могущественных семей даже не знали, что в академии могут быть какие-то проблемы, ведь для дворян администрация старалась создать самые комфортные условия. В первую очередь, конечно, хорошее питание. Никто не станет морить голодом детей важных людей, потому что они не экономили на оплате своих расходов, Что же касается остальных, то им хватало ума не соваться в самое престижное учебное заведение Империи. Найсел Нокс был из действительно бедной семьи, хоть и обладал дворянским титулом. Однако титула и силы было недостаточно, чтобы покупать в столовой достаточно еды. Конечно, для обычного человека этого рациона было более чем достаточно. Но род Нокс относился к роду крупных немагических зверей. Так что для жизни ему требовалось гораздо больше пищи. Больше даже, чем тому же дракону или наги. Таким образом, последние два учебных кота Громила из Шайки Сая фактически голодал. Он и так был не особо умен, а тут еще и недоедание, и истощение на занятиях магией. Парень очень страдал. Присоединение к группе местных отморозков под предводительством дракона было для него тем самым выходом, который он нашел. Парни держались вместе и плевать хотели на правила богатеньких детишек. Они, без сомнения, обирали тех, кого могли, чтобы самим прожить. Подло, но у каждого были свои причины оставаться в этом негостеприимном месте. Об этом знали только его друзья. Остальные же считали их просто отморозками. Злыми, жестокими и тупыми. Теми, кто совершает разбой ради развлечения. Это был второй день третьего года обучения. Найсел вместе с друзьями шел на лекции по теории тонкого плана, в которых даже название запомнить не мог. Как вдруг почувствовал тонкий аромат жареных пирожков с яйцом. У Найсела был звериный нюх. Он не мог ошибиться. И друзья недолго думали над следующим шагом. Каждый из них знал о ситуации Нокса. Поэтому парни решили прижать первокурсника и забрать всю еду. В конце концов, с ними был Сай, сильнейший боевик Академии, кто им указ. Группа успешно прижала картавого первокурсника, отобрала всю еду и хотела немного поглумиться, чтобы спустить пар. Когда попалась на глаза мне. Как представительница третьекурсников, глава статс-совета и просто ответственный житель Империи Я просто не могла оставить все как есть и пройти мимо. Ступать в конфронтацию с этими отбросами было уже не впервой. Так что я не стала задавать вопросы вроде, чем вы здесь занимаетесь. И так ясно, чем разбоем. Мы не отнимали. Защищался Сайф, став со мной лицом к лицу. Наши взгляды схлестнулись, тьма и огонь брызнули в разные стороны, и никто не хотел уступать. Он сам отдал. Почему мы не можем взять? Потому что это грабеж? Змейный яд растекался, по ушам и заставлял дракона морщиться. Я умела насмехаться, не меняясь в лице и выглядя все так же величественно и достойно. Сомневаюсь, что этот первокурсник тут для того, чтобы отдать вам свои вещи, парни. Зажравшиеся толстосумы. Сплюнул боевик, глядя на меня с чистой ненавистью. Он был в шаге от того, чтобы начать со мной полноценную драку. Я это видела, но сглаживать углы не собиралась. Не в моем характере идти на уступки. Приятно вам есть, когда люди рядом голодают? В змеях действительно нет ничего человеческого. Приятно видеть, что адепт Хес знаком с фундаментальными основами биологии. Тут же уколола я насмешкой, но на лице было все тоже безразличное выражение. Нам, безусловно, неприятно, когда во время трапезы на нас таращатся всякие отбросы. Но в чем наша вина? В том, что мы не потрудились взять на себя обеспечение всех сирых и убогих? «Слышь ты, кто тут убогий?» Взъярился дракон, едва не брыжа слюной. Я действительно почувствовала желание засмеяться, но не стала. Слишком хлопотно тратить на это время. Сделав шаг вперед и встав почти вплотную к скандалисту, я тихо прошипела. «Если у кого-то нет денег для обучения в престижной академии, то ему просто нечего тут делать. В стране есть множество других учебных заведений, где вас с радостью примут и накормят. Знайте свое место». По руке дракона пробежала волна чешуек и на кончиках пальцев заплясало пламя. Оно перекидывалось с пальцев на запястье и уже через пару секунд объяло руку до плеча. Я презрительно посмотрела на такую нестерженность простолюдина, неосознанно распространяя вокруг ауру могильного холода. Сдерживаться было нелегко. Я все еще была зла, носая за ту выходку во время церемонии поднятия флага, из-за которой меня отчитал декан. Он даже отстранил меня от проведения церемонии приветствия первокурсников. Я позорена. И все почему? Потому что мешаю этим пятерым отморозкам бесчинствовать. А в чем моя вина? Другие адепты уже старались скрыться с места происшествия. Но я и Шайка Саи все еще торчали на месте и сверлили друг друга враждебными взглядами. Казалось, одного щелчка хватит, чтобы оба взорвались яростью и кинулись в драку. Но тут напряженную тишину нарушило громкое урчание живота Найсела. Это было поражение противника. На следующем собрании представителей учащихся я все-таки смогла добиться отчисления Найсела Нокса. И наше противостояние с Саем стало принимать более жестокие обороты. О самом же медведе я больше не слышала до самой войны. Отчисление сильно повлияло на его семью. Многие надежды были разрушены. Найселу пришлось тяжело трудиться на верфях, чтобы помочь семье. Только после того, как он отличился на войне, потеряв ногу, смог повысить свой статус. В Империи не было равного ему мастера фортификации. Тот же день в новой жизни. Сай где-то запропастился, а четыре отморозка стояли у стены и настороженно ждали, когда фаталь проявит свою змеиную натуру. Первокурсник же утирал слезы несправедливости и ждал дальнейших издевательств. На мирное урегулирование конфликта никто не рассчитывал. «Ну что за глупые дети?» «Адепт», — обратилась я к Картавому, сохраняя хладнокровие, — «как вас зовут?» Тот пошевелил губами и выкрикнул. «Фифик, наутейс!» Что-то мне кажется, что большая часть услышанного мной не соответствует действительности. Я замялась на секунду. Конор готовился заржать, но Марвин ткнул его локтем в бок, чтобы не смел. Все смотрели на меня. «Меня зовут Летания Фаталь», — гордо произнесла я, не показывая смущения. «Я представительница третьекурсников и глава совета. В мои обязанности входит поддержание дисциплины среди учащихся. «Адепт, вы в курсе, что проносить еду на занятия запрещено?» Эрик, Конор, Марвин и Найсел синхронно вскинули на меня изумленные взгляды. Они не ожидали, что я начну не с обвинений в их адрес. Первокурсник покраснел и обиженно заплакал. «Мой папа заплатил за еду. Почему я не могу взять ее с собой?» Я строго посмотрела на ребенка и отчитала. Папа каждого из здесь присутствующих заплатил адепт. Но никто не нарушает правила, как вы. Это неприемлемо. Адепт Нокс это знает и поэтому воспрепятствовал. Однако в своих действиях он проявил недопустимую грубость, за что извиняется перед вами. Больше это не повторится. А теперь не тратьте время преподавателей и идите на занятия. Фифик, или как его там, ошеломленный одновременным выговором и извинениями, побрел в аудиторию. И четверка Сая осталась стоять и таращиться на меня. Точно так же таращились и столпившиеся в коридоре адепты. Были еще люди, набившиеся в дверной проем кабинета, но от тех только любопытные головы торчали. Не считая первокурсников, все они были глубоко знакомы с конфликтом между Шайкой Сая и первой ученицей академии. Поэтому такой поворот стал полной неожиданностью. Весь спектр эмоций отразился на лицах собравшихся. Кажется, до этого момента никто никогда не задумывался, что случится с миром, если добро и зло объединятся. Что ж, не будем ломать привычную картину мира. Адепт Нокс строго обратилась к медведю. Надеюсь, вы осознаете свой проступок. Как глава студсовета, в качестве миродисциплинарного взыскания объявляю вам выговор с отработкой штрафных баллов в течение следующего месяца. Будете помогать в академической столовой. Расписание узнаете у главного повара. Четверка была готова взорваться негодованием, когда из коридора, расталкивая всех зевак, вырвался Сай. Дракон нашел меня взглядом, счастливо просиял, что на него аж смотреть больно было, и бросился к нам, размахивая в воздухе кульком. Милая, я принес булочки с яйцом, твои любимые. Банда проблемных детей не услышала, что именно кричал их предводитель, однако они заметили, что тот возвращается. Воспрянув духом, они бросились к боевику и стали громко жаловаться на произвол и несправедливость, которые только что подверглись, а также не забыли упомянуть и о мере наказания, применённого к их другу медведю. Сай сначала удивился, что его вдруг окружили кричащие парни, но потом прислушался к многоголосым высказываниям и определил главное. Их поймали на разбое и отправят в столовую. Редко можно увидеть, как предруковатый дракон начинает вести себя как взрослый мужчина. Глуповатое выражение лица, которое у него появлялось при взгляде на жену, сменилось проницательным взглядом с некоторой мудростью, а на губах заигралась нисходительная усмешка. Мой взгляд задержался на нем на пару секунд дольше обычного. «Най», — сказал дракон, — «наклонись, чё-то скажу». Адепт Нокс серьезно сдвинул брови и наклонился, готовый выслушать план босса по противодействию имперским некромантам. Но вместо этого... С минуту Сай что-то тихо объяснял медведю. Сначала Найсел удивился, потом задумался, а под конец так обрадовался, что не смог сдержать чувств. Выпрямившись, он посмотрел на меня горящим взглядом и гаркнул. «Есть отрабатывать на кухне?» «Ага, отрабатывай есть», — отмахнулся Сай и ничем более не сдерживаемый поспешил ко мне, сжимая в руках кулек. «Милая, ты не завтракала и не обедала. Съешь пирожок. С яйцом, как ты любишь». Столпившиеся в коридоре адепты выглядели так, будто всерьез стали сомневаться в собственном существовании. Они ждали чего угодно. От скандала до драки. Но не того, что инцидент примет вид на редкость гармоничной картины. С задних рядов послышались шепотки. «Как думаешь, может, у кого-то есть какой-то компромат?» «У кого именно? Они оба странно себя ведут». «Тогда что это? Хулиганы исправились? Или у них новый главарь?» Могла ли я помыслить, что однажды меня запишут в лидера отморозков сая? Предки семьи Фаталь забрали бы гробы и ушли из дома, если бы узнали. Конечно, в каждой уважающей себя семье некромантов должен быть свой скелет в шкафу, но мой скелет размером с дракона. Есть действительно хотелось, но многочисленные взгляды смущали. До начала занятий оставалось еще какое-то время, так что лучше было бы уйти». Поджав губы, я гордо прошла мимо дракона, просив мимолетный одобрительный взгляд на кулек. Сай счастливо побежал следом. На противоположной стороне аллеи, за зданием общего корпуса, располагался небольшой парк. Найдя свободную лавочку, мы присели, чтобы перекусить. Полуденный зной почти не ощущался в тени деревьев, а легкий ветерок касался щек и запутывался в волосах. Если бы в прошлой жизни Сай принес мне пирожок, я понесла бы его в городской суд и заявила о попытке отравления. С тихим вздохом я открыла кулек и достала горячий ароматный пирожок. Среди всех блюд анакондам больше всего нравятся яйца, и дракон это знает. Кусая небольшими кусочками, я старалась игнорировать мужа, изучающего мое лицо с легкой улыбкой. «Знаешь, о чем я думаю?» – вдруг спросил он. Я покосилась на все то же улыбчивое лицо и отвела взгляд. «Откуда мне знать, что творится в твоей извращенной голове? Небось, опять думаешь, как поскорее завести детей?» «И это тоже». Не стала тридцать негодяй. Но вообще я просто рад, что система дала второй шанс для нас. Вот смотрю на тебя и думаю. Какие же глупые задания системы. Шесть лет просрала из-за нее, А ведь мог с первого же дня начать заботиться о своей жене. Пирожок все равно был очень ароматный. И никакие драконьи глупости не в силах испортить его вкус. Проживав небольшой кусочек, я вдруг ответила. Ты знаешь нашу ситуацию. Никакие ухаживания не помогли бы. Каким бы милым ты ни был, я не стала бы с тобой встречаться. Сай, безусловно, понимал, о чем речь. Мечтательная улыбка на его губах померкла. На мгновение во взгляде промелькнуло что-то темное и злое. А в следующую секунду он положил руку мне на затылок и притянул к себе. Губы обжег горячий поцелуй, а в стороне ахнула стайка адепток, заметившая нас. Я зажмурилась на секунду, а потом распахнула глаза, ошеломлённые внезапным поцелуем. Дракон недовольно прикусил нижнюю губу, протолкнул в рот горячий язык и полностью подавил сопротивление. Только когда я начала задыхаться, он отстранился из прежней расслабленной улыбочкой и откинулся на спинку лавочки. «Думаю, я смог бы тебя переубедить», — непринужденно пошутил Сай. Я отсела, демонстративно вытерла губы и продолжила есть пирожок. Дракон тихо рассмеялся. «Знаешь, милая, вот смотрю на тебя, и кажется, что еще никогда не видел тебя такой спокойной». Я бы даже сказал умиротворенной. Вчера мне казалось, что едва ты отойдешь от шока перерождения, как сразу же напряжешь все силы для решения будущих проблем. Ну, знаешь, сбежишь из академии, чтобы я тебя не нашел, потом придумаешь способ извести всех демонов и спасти мир, а потом захватишь какое-нибудь маленькое королевство и объявишь его яичной республикой, где каждый житель будет обязан разводить птиц и торговать яйцами. Услышав последнее предположение, я вдруг серьезно задумалась. От дракона редко можно услышать дельное предложение. Но яичная республика меня заинтересовала. Откусив маленький кусочек пирожка, я всерьез задумалась. Какое королевство могло бы для этого подойти? Может, необитаемый остров себе разыскать? Отбросив на время мысли о собственной яичной республике, я вернулась к двум предыдущим утверждениям. Если говорить об этом, я не вижу повода волноваться. Одно вытекает из другого. Так что я просто сделаю шаг назад и посмотрю, что получится. В чем-то ты прав. У меня уже есть решение всех будущих проблем. В любом случае, хуже, чем в прошлой жизни, уже не будет. Если кто и должен волноваться, то это не я. Моя змея такая мудрая. Кокетливо подхватил дракон, а потом вздохнул и признался. Но я все равно ничего не понял. Победа над демонами поможет тебе сбежать от меня? Сбежать? Слегка удивилась я. Ты не оставил мне такой возможности. О побеге я не думала ни разу за 72 года брака. Хорошее настроение слетело с лица боевика. Взгляд помрачнело, когда дернулся пару раз, прежде чем он произнес: Если... если я не сделаю того, что сделал в прошлый раз, ты выйдешь за меня? На этот раз я удивилась немного сильнее. Зачем спрашиваешь, если ответ тебе и так известен? Ответь... Сжимая кулаки, стерженно попросил Сай. Я повернулась, задумчиво посмотрела на напряженные до предела плечи парня, доела пирожок и дала ответ от всей своей мстительной натуры. Да ни за что. Сай вскинул голову, наши взгляды столкнулись, высекая искры, и весь мой облик выражал безразличие заснеженной вершины самой высокой горы Империи. Как бы ни бушевало пламя у подножия, гора останется окутанной величественным холодом. И пусть под действием тепла на склоне распускаются мелкие цветы, но вершина навсегда останется покрыта льдом. Дай мне выбор, увидишь, как быстро я могу убежать». Никогда у сына драконьего племени не было хороших манер. Услышав неприятный ответ, Сай обычился, с минуту сверлил меня тяжелым взглядом, а когда понял, что жена опять не собирается его успокаивать и лишь слегка заинтересованно наблюдает за его несчастьем, отбросил остатки стыда и заявил. «Я тебе не верю». Ты врешь, чтобы отомстить мне за тот случай. Я вынула белоснежный платочек, вытерла масло с пальцев, встала с лавочки и легким тоном ответила. Пора на урок. Если ты закончил предаваться мечтам, идем в класс.